Тою порою достигнули мужа лидовой кущи, Оба сошли с колесницы на щедро питающую землю. Коней прияв, отрешил и Эвремедан старцев-служитель. Сами ж они, на хитонах их пот прохлаждали горячей, Став против ветра на береге моря. Когда прохладились, в сенницу оба вошли И на креслах покойных воссели.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 Тяжкий сей кубок иной нелегко приподнял бы с трапезы, полный вином, Но легко подымал его старец Пилосский. В нем Гекомеда богиням подобная им растворила смесь на вине промнейском, Натерла козьего сыра теркою медной и ячной присыпала белой мукою. Так, уготовя напиток составленный, пить приказала. Мужи, когда пятием утолили палящую жажду, Между собой говоря, Наслаждались беседой взаимной. Вдруг во дверях их стал, Потрокал небожителю равный. Старец, увидев его, Устремился с блистательных кресел, За руку далее ввел И упрашивал сесть между ними. Но Менетит отрекался И быстро ответствовал речью. «Нет, ни негодина сидеть!» Не преклонишь, божественный старец Много почтен, но и грозен Пославший меня известиться С битвы кого пораженного Вез к кораблям ты Но мужа сам узнаю Махаона я вижу, владыку народов С вестью обратно спешу Чтоб ее возвести Техелесу Знаешь, довольный и сам ты Божественный старец Какой он взметчивый муж И невинного вовсе легко обвинит он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 Гранен копьем Одиссей знаменитый, от Рита Гамемнон. Вот и сего предводителя я из погибельной битвы вывез пронзённого врама стрелой. Но пелит градоборец, сильный пелит а бахейских сынах не родит, не жалеет. Может быть, ждет он... Да коли суда на берегу Гелеспонта В битве Ахейн бесплодной Под вражеским пламенем вспыхнут, Сами ж пойдем мы один близ другого. Лишился я, старец, Силой, какая бывала, кипела В гибких сих членах. Если бы молод я стал и могущестью крепок, как прежде, в годы, когда возгорелась распря между нас и Элеен, хищников стада. Когда гиперохова мощного сына я поразил и Тимония, жившего в злачной Элиде, и отбил все возмездие, стадо свое защищая, он поражен меж передними бурной упикой моею. Пал, И мгновенно рассыпались сельские ратники в страхе. Мы от отелеем добычу богатую с поля погнали овчих хватак 50 и столько же гуртов воловых, столько же стад и свиных и бесчисленных козь И с ними конский табун захватили мы пятьдесят светломастных всё кобылиц И при многих прекрасные были же ребята! Всю добычу великую ночью вогнали мы в город, в пило с Нелеев. Восхитился духом Нелей мой родитель, видя, сколь много добыл я в сражении вышедший юный. Вестники подняли клич с появлением ранней денницы, всех призывая, кто долг лишь имел на Элиде священной. Стекся пилосский народ, и властители мужи добычу всем разделяли». Эпея немногим остались должны. В дни, как уже малолюдные, в Пилосе мы пострадали. Нас угнетала постигшая Пилос Гераклова сила в древние годы. Защитники Града храбрейшие пали. В доме Неллея двенадцать сынов ратоборцев нас было, и остался один я. Они до последнего пали. Сим возгордившийся... Меднодоспешные мужи и пейцы нами ругались, И многие нам умышляли злодейства. Старец себе и волов, и овец великая стадо Взял как возмездие триста избравший и пастырей стадом. Долг бо великий и старец имел на Элиде священный. Славных в рестанье победных четыре коня с колесницей, Бегом стезаться ходивших —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 и по граду Нелея жертвы богам приносили. Враги же на третье утро силою всей меднолатые мужи и быстрые кони разом пришли. Ополчились с ними и два малеона юноши вовсе еще незнакомые с бурной убранью. Есть Фриоесса град, на высоком утесе лежащий, дальний, на бреге Алфея, кончающий Пилос Прекрасный. Град сей враги кругом обступили разрушить пылая. Но лишь толпы их прошли плодородное поле. Афина вестницей на Олимп нишедшая ночью явилась брань возвещая и в граде пилосцев собрала не робких, но беспредельно пылавших сразиться. Не лей, мой родитель, мне запретила ополчаться и скрыл от меня колесницу, мысля, что я еще млад и неопытен в подвигах ратных. Я же и так между конников наших славой покрылся пеший Меня на сражение так устремила Афина. Есть мне ее с река, и падет она в шумное море близко Арены. Денницы священной мы там ожидали,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 если бы их не отец многомощной земли-колебатель сам из сражения спас, покрывший облаком темным.